Мацеста Мацеста – курортная бальнеологическая местность в Хостинском районе, в долине реки Мацеста, длина которой составляет около 15 километров. С освоения минеральных источников Мацесты началось развитие Сочи как бальнеологического курорта. Само название переводится как «огненная вода». От соприкосновения с ней кожа и слизистая оболочка краснеют, начинается легкое жжение. Запах мацестинских вод и грязей типичен для любых сероводородных источников. О них знали еще древние горцы. Старожилы рассказывали, что каждый год в августе жители окрестных сел спускались на поклонение огненной воде и устраивали праздники. Есть легенда, которая гласит, что когда-то жила девушка по имени Мацеста. Ее родители были сильно больны. Для облегчения их страданий Она проникла через пещеру в подземное царство Духа Недр за целебной водой. Ценой своей жизни она вывела эту воду на поверхность земли всем людям. Благодарные люди назвали эту целебную воду по имени девушки Мацестой. Именно целебные источники превратили место в долине реки Мацесты во всемирно известный курорт. В состав мацестинской воды входит более 20 различных химических элементов и соединений. Но главный лечебный фактор – сероводород. Мацестинские источники называют источниками красоты. Девушки обтирали кожу лица, шеи, головы целебной водой. И их кожа становилась нежной, с легким румянцем, волосы приобретали привлекательный блеск. Юные черкешинки становились еще красивее. Пациентами Мацесты были такие известные личности, как Сталин, Будённый. Мацестинские источники продлили жизнь генсеку Брежневу. Первое упоминание о сульфидных источниках Мацесты встречается в трудах английского путешественника Белла и относится к 1837 году. Позже они были подробно описаны химиком Верещагиным в 1870 году. В 1893 году мацестинские и огурские источники были включены в официальный список лечебных. Их воды в конце XIX века стали использовать для лечения. Основатель курорта Врач Подгурский, приехав в Сочи в 1898 году, заметил, что местное население с успехом применяет мацестинские ванны в виде вырытых в земле ям, которые наполнялись минеральной водой, подогреваемой солнцем и раскаленными камнями, для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. В 1901 году Сувориным были выработаны предложения о создании на Мацесте курорта. Предполагалось привлечь для этого частный капитал, но желающих не нашлось, хотя источники все больше привлекали больных, лечившихся без врачебного контроля, то есть самостоятельно. Это привело к серии несчастных случаев, и доступ в пещеры был закрыт. В 1902 году, по инициативе Подгурского, было разрешено построить в Мацесте первую лечебницу. Она представляла собой небольшое здание, в которое по трубам поступала минеральная вода. В помещении были установлены две деревянные ванны и котел для нагрева воды. В 1910 году Подгорский женился на дочери члена Государственной думы, крупного предпринимателя, владельца нескольких золотых приисков Сибири Зинзинова и уговорил своего тестя арендовать источники. Таким образом, в 1912 году начало свою деятельность акционерное общество «Мацестинские серные источники». На участке в 94-10 на земли Были построены три барака на 130 мест, позже – ванное здание и гостиница-пансионат. Лечение в Мацисте еще долгое время было сопряжено с рядом трудностей. К району источников вела узкая грунтовая дорога. Больные приезжали из города обычно группами, по 5-7 человек. Мостов не было, и в дождь, когда вода выходила из берегов, больные переправлялись через реку на буйволах. В годы советской власти акционерное общество прекратило свое существование. В 1919 году во время Гражданской войны Лениным был подписан важнейший декрет о лечебных местностях общегосударственного значения. В следующем 1920 году началась работа по организации курортов. В 1926 году в Сочинском районе было создано объединение курортов Украины, общегосударственного значения, в которые вошли и мацестинские источники. В 30-е годы естественные мацестинские источники стали иссякать. Минеральной воды в санаториях катастрофически не хватало. В 1936 году начались поисково-буровые работы. Они были прерваны Великой Отечественной войной. Лишь в 1950 году на глубине 1500 метров удалось найти минеральную воду. В 1952 году доктор геолого-минералогических наук Куканов разработал проект глубокого разведочного бурения в Хосте, и спустя несколько лет была получена сероводородная термальная вода. Ее температура от 18 до 67 градусов. Воды, богаты сульфидным и хлоридным натрием, содержат большое количество йода, брома, радона и других ценных элементов. Мацеста активно усиливает не только усвоение нужных организму питательных веществ, но и в еще большей степени их расходование, диссимиляцию. В результате вес тела уменьшается, обмен веществ нормализуется, шлаки из организма выводятся быстрее. Сегодня в Мацесте 5 ванных зданий. На месте выхода на поверхность первых источников был сооружен оригинальный архитектурный комплекс и установлена мемориальная доска, напоминающая о времени зарождения курорта. Недалеко от впадения реки Мацеста в Черное море находится новая Мацеста, созданная в 1979 году больня-лечебница на 165 ванн. Помимо лечения в Мацесте есть интересные достопримечательности. Среди гостей пользуются популярностью орлиные скалы, иногда их называют белыми. Они расположены вдоль правого берега реки Агуры. Это абсолютно вертикальные обрывы высотой 200-400 метров, покрытые белым известняком, отчего и зовутся белыми. В их окрестностях известно несколько карстовых пещер. Самая крупная из них находится на глубине 15 метров. На вершине скал оборудована смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на вершины Кавказа: Чугуш, Ачишха, Псиашха, Сахарная голова, три пика Аибги. Также на площадке установлена скульптура Прометея, так как по одной из легенд именно к орлиным скалам он и был прикован. Но особенно хороши Змейковские и Огурские водопады. Их каскады – это один из красивейших уголков Сочинского национального парка. Всего насчитывается 18 водопадов и водопадиков. Почти каждый из них получил название – Вешенка, Конский хвост, Дядя Стёпа, Гномики, Египетские пирамиды и другие. Также Мацеста известна тем, что здесь выращивается самый северный чай в мире, обладающий уникальными вкусовыми качествами. Здесь вы можете познакомиться с особенностями его выращивания и сбора, увидеть работу чайной фабрики и по достоинству оценить его неповторимый вкус.